Он регулярно просиживал по два года в каждом классе. Это было уже прогрессом по сравнению с тем, чего раньше могли добиться от него. Имелись и другие достижения. Его злые выходки почти совсем прекратились. Это объяснялось не только постоянным надзором, от которого он не в силах был ускользнуть. Прежде чем поместить Викторена в этот пансион — Отец откровенно объяснил директору, по каким причинам он решил доверить ему своего сына. Викторен тревожил его преждевременным развитием некоторых способностей и отсталостью умственного развития. Последнее следовало подстегнуть, а первое — усыпить. Директор, видимо, имевший большой опыт в применении всяческих систем принуждения, пообещал ему избавить своего нового воспитанника от нежелательной возбудимости. И директор сдержал обещание. Помимо холодных ванн, гимнастических упражнений, которыми он заставлял молодого Бусарделя заниматься ежедневно утром и вечером, он еще давал ему принимать капсули с комфорой, приготовленные в аптеке в мужского монастыря, с каковым Жавелевский пансион поддерживал добрососедские отношения. Умело меняя дозировку в зависимости от времени года и наблюдений ночного надзирателя, удалось приглушить пыл Викторена. Но вместе с тем применявшиеся целебные снадобья притупляли ум юноши. Теперь Викторен уже не придумывал более или менее жестоких шалостей, к которым питал прежде такую склонность. Он жил в постоянном оцепенении, улучшавшем его поведение, однако весьма неблагоприятном для занятий науками. Впрочем, все педагогическое искусство директора как раз и было направлено на то, чтобы поддерживать у своих воспитанников равновесие между необходимыми, но противоположными требованиями. Отец предпочел бы не отрывать столь решительно Викторена от семьи, Он почти жалел, что ни его младшие сыновья, ни его племянник не имеют таких дурных наклонностей, как Викторен. И поэтому нельзя послать в Жавель еще одного дрянного мальчишку. Эдгар, Амори и двоюродный их брат Аскар учились хорошо. Один за другим, когда приходило время, они поступали в лицей. Эдгар по слабости здоровья учился за городом, в Версале. Амори и Аскар в лицее Кондорсе, где получала образование вся молодежь мужского пола Шоссе-Дантен. Все трое пожеланий отцов были пансионерами. Биржевой маклер и нотариус, у которых и состояние, и социальное положение были более прочными, чем у покойного Флорана Бусардели в те годы, когда они сами были школьниками, придерживались более строгих взглядов, чем отец. «Надо дать нашим сыновьям суровую подготовку к жизни», — говорил Фердинанд, хотя в глубине души страшно гордился тем, что для Буссардели подготовка такого рода стала излишней. Но то, что мальчиков отдали в разные лицеи пансионерами, было не только согласно с принципами родителей, а имело еще и то преимущество — что делало менее заметным необходимость держать Викторена в особом учебном заведении. Директор Жавелевского пансиона отказался отпускать Викторена домой на воскресные дни. Он все обнадеживал родителей, что на следующий год будет отпускать ним сына по праздникам. На короткие зимние и на большие летние каникулы Викторен приезжал домой Правда, вместе с ним являлся и неотступно, как тень, следовал за своим питомцем, посланный из пансиона надзиратель, который ходил с мальчиком на прогулки, участвовал в его играх, сидел возле него за семейным столом и спал в его комнате. Впрочем, и юные девицы Бусардель находились под столь же строгим присмотром гувернанток, да и мальчики никогда не выходили на улицу одни. По воскресеньям в Версальский лицей и в лицей Кондорсе за ними утром приезжали надежные лакеи. Поэтому присутствие в доме Жавелевского надзирателя не казалось чересчур уж странным и не удивляло завсегдатой. Надзиратель этот был чахлым существом и поначалу не привлекал к себе внимания.